чтом личный путь усеян свежей золотистой соломы, рассыпанными зёрнами и шелухой обмолота. И в той звёздной выси, сквозь дорогу соломовщика, как далёкая песня уходит эшелон, удаляется стук его колёс. Засыпала я под этот затихающий стук и думала, что сегодня пришёл на свет новый хлебороб. Пусть долго живёт. Пусть будет у него столько зерна, сколько звёзд на небе. А на свете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 И словно человеческое сердце неустанно билось, трепыхалось, неумолчно звенело на всю степь. Смотри, запел на жаворонок. Говорил когда-то суванку: "Что дно? Даже жаворонок был у нас свой."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 Ты отдала людям свои плоды и теперь лежишь как женщина после родов. Ты будешь отдыхать до взмятзя земли. Сейчас здесь нас двое: ты да я. И больше никого. Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения. Сегодня я поклоняюсь в памяти Суванкула, Касима, Машубека, Джейнака и Алиман. Пока я жива, я их никогда не забуду. Придёт время,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 Земля